«Продавая тамга». «Что, не передумали еще в гости ко мне ехать?» — спросил утром Олег. «Мой чум недалеко, возле Надымского зимника. Но напрямик не поедем. Надо еще коленеводом завернуть, рога купить. Ну, если человек уже второй раз приглашает, грех отказываться», — улыбнулся я. «Не стесним мы тебя втроем э, -э у меня чум нынче пустой стоит» махнул рукой Олег. «Старшие дети в школе, в поселке. В чуме только жена да младшая дочка. Поместимся». Позавтракав, мы упаковали в один рюкзак спальные мешки и запасные вещи и вышли во двор. Олег уже заводил свою Ямаху, когда я неожиданно спросил. «Олег, а к кому из леневодов по дороге заедем? Может, я знаю кого?» «Конечно, знаешь». — спокойно ответил Олег, притягивая веревкой к нарте мой рюкзак. — Гавриле, затрую Труеву твоему любимому, заедем. Он уже давно для меня рога напилил. — К Гавриле, вот здорово! Я и не думал, что его в этот раз увижу. Не смог я сдержать свою радость. — Олег, подожди, я же для Гаврилы подарок из Москвы привез. Он у меня дома. Не уезжай, я быстро. — Не уеду, не боись, — прячу улыбку, — сказал Хант. «Только смотри, мне в следующий раз тоже подарок привези». Через минуту я вернулся с подарком для Гаврилы. Бубенцами на оленью упряжку, которые я купил в далекой Монголии еще во время летней экспедиции, но забыл привезти осенью. «Что это? Бубенчики?» Олег усмехнулся. «Мне такие подарки не нужны. А вот от хороших снастей я бы не отказался». «Заметан, Олег», — засмеялся я, — «в следующий раз привезу тебе с Настей. Ты только скажи, что именно нужно, я сам не рыбак». «Да я тебе даже список составить могу, чтоб ты не мучился». В ответ улыбнулся Хант, завел снегоход, и мы понеслись по улочкам Оксарки, провожаемые завистливыми взглядами прохожих. Ямаха в тундре все еще была редкостью. Проехав несколько километров по Аби, мы свернули направо, и оказались на широкой, расчищенной тракторами трассе «Зимники» с на дым. На трассе стояли дорожные знаки, нелепо смотревшиеся среди бескрайней лесотундры, которую прорезала лента этой единственной дороги, действующей с декабря по май и связывающей населенные пункты на Аби и Енисее. Проехав немного, Олег стал часто останавливаться у дорожных вешек, которыми была промаркирована вся трасса на случай пурги, что-то внимательно разглядывая на этих ничем не примечательных деревянных столбиках. «Олег, что потерял?» Не сдержав любопытства, спросил я. «Тамгу ищу. Знак родовой. У каждого оленевода тамга есть. Ей оленей клеймят. Она по наследству переходит к младшему сыну. Старшие дети себе новые тамги придумывают». Рассматривая очередной столбик, спокойно объяснил Олег. «И что, тамги эти древние на вешках у дороги вырезают? Типа граффити?» — улыбнулся Коля. «Ты вот смеешься, Коля, а ведь угадал!» — поднял на моего ученика глаза Олег. «Как думаешь, в тундре оленеводов найти? Легко? Тундра огромная, а оленеводов мало. Вот и вырезают люди свои тамги на видных деревьях в тундре. А вдоль трассы на вешках, чтобы знающий человек найти мог друга или знакомого своего. Тебе эти черточки ничего не скажут. А я вот знаю, что если такая тамга вырезана на вешке, а от нее буранный след идет, значит, там стоянка оленеводов, причем не обыкаких, каких, а тех самых, которых мы ищем. Ладно, поехали, а то разговорился я что-то. Недалеко уже до вашего Гаврилы». Ямаха резко свернула на занесенный снегом след снегохода, и мы понеслись сквозь чахлое редколесье, время от времени пересекая невысокие сопки, где леса уже не было совсем. Выехав на широкую поляну, с трех сторон окруженную низкорослыми лиственницами, Олег остановил машину. «Вот их стоянка. Только чумов я что-то не вижу». «Олег, а почему вы решили, что это вообще стоянка оленеводов?» — недоверчиво спросил Коля. «Мы таких полян уже штук двадцать проехали». «По Тамге понял. К тому же видно, что недавно были здесь люди. Видишь, из-под снега куча хвороста выглядывает, а вот и печка брошенная». Олег пнул ногой прогоревшую жестяную печь. «Рядом они где-то, но снегом следы замело. Если искать будем, весь бензин спалим». «Что, зря я за подарком для Гаврилы бегал?» — грустно спросил я. «В другой раз к ним поедешь?» «Зачем?» — искренне удивился Олег. «Есть еще один способ оленевода в тундре найти. Правда, не такой древний, как предыдущий». С этими словами Хан полез за пазуху и достал... мобильный телефон. Майя звонко рассмеялась, да и мы с Колей не смогли сдержать улыбок. «Работает, да жаль не везде», — вздохнул Олег. «Но вдоль трассы неплохо сеть ловит». Хант набрал номер, поднес телефон к уху и стал ждать ответа. Обычный телефонный звонок, каких мы совершаем в городе десятки за день, здесь в тундре казался неким священнодействием. «Алло, Сергей?» «Здорово, это Олег Тайшин. Рога напилили?» «Еду, еду к вам». «Где чум стоит, говоришь?» «Понял, понял. Эй, я отцу твоему сюрприз везу, слышишь?» «Какой?» «Ну, если скажу, это уже не сюрприз. Все, отбой». Олег спрятал телефон за пазуху и сказал «Рядом они. Вон за ту сопку три дня, как откочевали. Новую тамгу еще не успели вырезать. Поехали». Покружив среди лиственницы заросли явника, наш снегоход перевалил через сопку и вскоре остановился возле так хорошо знакомого мне чума крытого нюками из светлых шкур. Вокруг бродили домашние олени-авки, лаяли собаки, вылезая из небольшой конуры, сделанной заботливыми хозяевами из жердей и куска старого брезента. «Привет, Серега!» — спрыгивая с нарты, крикнул я молодому ненцу, который поднялся из-за разобранного снегохода. «Что, все буран чинишь?» «Костя!» Не смог сдержать удивления Сергей, и рот его растянулся в широкой улыбке. «Ты откуда?» «Да так, мимо проезжали, вот и решил к старым знакомым завернуть». «Как можно небрежнее», — ответил я, — и мы с Сергеем крепко обнялись. «Вот мама с папой обрадуются. Пойду позову их», — сказал юноша. Но звать Гаврилу с Марией не пришлось. Они уже вышли из чумы, услышав наши голоса. «Ну, спасибо, Олег. Вот это действительно сюрприз!» Выпуская меня из объятий, улыбнулся Гаврила Ханту. «Теперь пойдем чай пить». «Гаврил, у меня вообще-то не автобус, чтобы народ по тундре развозить», проворчал, стараясь скрыть смущение, польщенный словами ненца Олег. «Ты рога приготовил?» «Конечно. Вон за чумом четыре мешка стоят. Но без чая я вас все равно не отпущу». Не по обычаям это. В чуме царил полумрак. Слева от входа сидела Оля в ярком золотистом платье с оборками и шила свою ягушку. Я вдруг понял, что эта Оля в своем чуме в традиционной одежде и та Оля, которая в обтягивающих джинсах встречала нас осенью в Белоярске, две совершенно разные девушки. «Привет. Что, еще не дошила пятую шубу?» Я с улыбкой посмотрел на молодую Ненку. «Привет!» — вздохнул Оля. Не дошила еще. «Да и где ей успеть? Целый месяц по дискотекам этим бегала, дома не появлялась», — покачала головой Мария. «Мария, Гаврила, это мои друзья, Коля и Майя. Представил я ребят, когда мы сели за стол. Они у меня в музее работают. Приехали познакомиться с вами». «Ой, опять девочку привез». «Ты не замерзла в дороге-то?» заботливо спросила Мария. «Нет, что вы, сегодня тепло было, да и доехали быстро», прощебетала Майя. «Это спасибо Олегу. На его Ямахе действительно быстро долетели», сказал я и повернулся к Ханту. Олег сидел с краю стола и всем своим видом выражал желание купить рога и как можно быстрее ехать дальше. «А где Сергей?» «Что к столу не идет?» спросила Мария у мужа. Так он, как Ямаху увидел, совсем голову потерял. «Смотри, Олег, пока мы чай пьем, разберет он твой снегоход на запчасти», шутливо пригрозил Ханту Гаврила. Впрочем, Сергей вскоре вошел в чум и сел к столу. «Хорошая машина, Олег», — важно сказал юноша, отхлебывая чай. «Только у этой модели мощность маловато. По трассе хорошо должна идти». «А вот в лес за дровами на такой Ямахе не поедешь. Не вытянет она груженную нарту». «Ну, мне на ней за дровами не ездить», — пожал плечами Олег. «Мощность можно увеличить. Это несложно. Я под капот заглянул, и если...» «Ты, надеюсь, ничего там не увеличил?» — строго посмотрел на Сергея Олег. «Снегоход новый, на гарантии еще». «Да нет, посмотрел только», — смутился Сергей но если вдруг захотите помощнее машину сделать, обращайтесь. — Да, к Сергею со всей тундры люди приезжают, — не без гордости кивнул Гаврила. Он в своем гараже уже столько снегоходов починил. Не сосчитать. На столе между блюдом со строганиной и тарелкой мороженого мяса стояла традиционная чаша с кровью. Я охотно брал кусочки рыбы и мяса, но в кровь их не макал, зная отношение Олега к языческим обычаям. «Костя, ты что же кровь не берешь?» не понимая моего щекотливого положения, вдруг спросил Гаврила. «Сейчас весной самое полезное дело — кровь пить». Олег со стуком поставил чашку на стол, расплескав чай и отвернулся. «Я понял, что балансируя на тонкой бичеве, натянутой между двух миров, которые никогда не смирятся с существованием друг друга. И трагедия была в том, что граница этих миров проходила сквозь семьи, разлучала любимых, ссорила друзей, разделяла стеной непонимания детей и родителей. Вчера еще единый народ оказался расколотом на христиан и язычников. «Гаврила, я что-то сегодня не хочу кровь пить. На Ямахе, наверное, укачала». — сказал я и посмотрел в глаза ненцу. И Гаврила все понял без слов, что я не хочу обижать Олега, который привез нас и ссориться с его родственниками, которые, несомненно, узнали бы, что я совершил смертный грех. Пил кровь в чуме язычников. Чтобы нарушить повисшее молчание, я демонстративно громко стал копаться в рюкзаке и вскоре извлек мешок с бубенцами. Вот, Гаврила, как обещал. Привез вам на упряжку бубенчики. Из Монголии. Там их к верблюдам привязывают. Но на оленях тоже должны хорошо смотреться. И главное, звенят красиво и громко. Я встряхнул бубенчик, который на самом деле был размером с кулак ребенка, и мелодичный звон поплыл, отражаясь от меховых стен чума. Мне в голову пришла забавная мысль. Если археологи будущего откопают эти бубенцы на Ямале, они никогда не смогут понять, каким образом изделия монгольского мастера оказались в далекой тундре. «Ох, спасибо, Костя, спасибо!» Гаврила был растроган. «И как раз пять штук на пятерку моих любимых оленей. Вот начнем скоро кослать, и как зазвенят бубенцы!» «Так о тебе вспоминать будем». Мы допили чай, и Олег намекнул, что пора собираться в дорогу. Но сборы оказались долгими. Майя разговорилась с Олей, причем девушки стали обсуждать городскую моду, а вовсе не орнаменты на ягушке. Сергей утащил Колю показывать свой гараж, а я вызвался помочь Гавриле носить мешки с напиленными оленями рогами. Оказавшись за чумом, я вздохнул и сказал... «Гавриил, вы не обижайтесь, я просто Олега не хотел расстраивать». «Что ты, Костя, я же все понял». Ненец положил мне руку на плечо. «Мы и старые обычаи соблюдаем, и к христианам нормально относимся. Это они с нами не общаются, святые места разрушают, сжигают богов своих. Жалко мне их, Костя, ведь кто в вере предков изменил, Те в тундре жить уже не могут». «Как это, Гаврила?» — не понял я. «Ну вот смотри, Олег, как веру чужую принял, не может больше оленей пасти. Он, конечно, сильный человек, в городе устроился бизнес у него свой, но он уже не оленевод. В чум матери его молния ударила. Она с тех пор заикается. Так духи наказали ее за то, что вери наша изменила». Она же тоже всю жизнь в тундре прожила, а как христианкой стала, уехала в город. И таких случаев много. Не могут новые христиане в тундре жить, и все тут». Я кивнул, соглашаясь с Гаврилой. Действительно, все новообращенные христиане покидали тундру. А поселившись в городе или поселке, они постепенно теряли свою культуру. Их дети забывали родной язык, и вчерашние оленеводы растворялись в многонациональной пестроте приезжающих на север жителей Большой Земли. не ни Эллина, ни Иудея» — пришли мне в голову слова апостола Павла. Христианство изначально стирало грани между племенами и народами, объединяя людей во Христе. И хотя все внутри меня возмущалось варварскому вторжению христианства в Древней, Полной таинственного очарования мир традиционных верований ненцев и хантов, я понимал, что право выбора всегда остается за людьми. Олег, Людмила, Евдокия, как и многие другие ненцы и ханты, добровольно отказались от старых богов. И если жизнь новообращенных христиан в этом суровом краю хоть немного изменилась к лучшему, я не смел осуждать их за сделанный выбор. Привязав мешки с рогами к Нарте, мы попрощались с Гаврилой и его семьей. «Приезжай, приезжай, Костя, и ребят с собой бери, ты нам как родной стал». Мария улыбалась, обнимая меня. «Обязательно», — пообещал я. «В следующий раз прямо к вам, непременно». Я махнул на прощание своим друзьям, вскочил в Нарту, И вскоре одинокий чум исчез за чистоколом тонких северных лиственниц.